А среди того, к чему прилагаю руку я, нет ничего более материального, нежели банковские чеки. И в награду за мои усилия золото сыплется на меня дождем. В нашем мире у человека есть три пути. Во-первых, он может избрать удел большинства и, будучи слишком безмозглым, чтобы превратиться в отпетого негодяя, ограничивать свою врожденную низость столь же врожденной глупостью. Во-вторых, Можно пополнить ряды совсем уж круглых дураков с болезненным упорством, отрицающих свою врожденную низость, дабы практиковать добродетель. В-третьих, можно выбрать путь здравомыслящего человека, у того, кто, зная о своей врожденной низости, учится извлекать из нее выгоду и с помощью своего умения возвышается над нею и над своими более глупыми собратьями. Что касается меня, то я пожелал бы быть здравомыслящим. Март 1789. Разум сулит счастье. Чувство возражает против того, что это счастье. Дает же счастье лишь здравомыслие. А само счастье подобно пыли во рту. Июль 1789 «Если бы мужчины и женщины предавались наслаждениям столь же шумно, как это делают кошки, разве мог бы хоть один лондонец спокойно спать по ночам?» Июль 1789-го. «Бастилия пала, да здравствует Бастилия!» Следующие несколько страниц были посвящены революции. Их Джереми пропустил. В 1794 году интерес пятого графа к революции уступил место интересу к собственному здоровью. «Моим посетителям», — писал он, — «я говорю, что был болен, а теперь снова поправился. Это совершенная ложь, ибо тот, кто находился на пороге смерти, равно как и тот, кто теперь якобы здоров, не имеют со мною ничего общего». Первый был частным порождением лихорадки, воплощением боли и апатии, второй тоже не я, а усталый, высохший и ко всему равнодушный старик. От существа, коим я некогда был, мне осталось лишь имя да несколько воспоминаний, словно человек умер и завещал пережившему его другу горстку ненужных безделушек на память. 1794 Больной богач подобен одинокому раненому в египетской пустыне. Над его головой парят стервятники, спускаясь все ниже и ниже, а рядом, все более сужая круги, рыщут шакалы и гиены. Таковы наследники богача. Они окружают его столь же неусыпным вниманием. Когда я смотрю в лицо своему племяннику и читаю... На нем под маской заботливости, алчное нетерпение и досаду на то, что я еще не умер, это вызывает у меня прилив жизненных сил. Я буду продолжать жить хотя бы за тем, чтобы лишить его счастья, до которого, как он полагает, ибо знает о моем рецидиве, ему уже рукой подать. 1794. Мир есть зеркало, в коем всякий видит свое отражение». Январь 1795 Я попробовал воспользоваться средством царя Давида от старости и нашел его негодным. Средством царя Давида от старости. Смотри Третью книгу «Царство». Когда царь Давид состарился, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться, и сказали ему слуги его – Пусть поищут для господина нашего царя, молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. Тепло нельзя передать, его можно лишь выманить изнутри, и там, где не теплится уже ни одна искорка, разжечь пламя не может и труд». Пусть священники правы, говоря, что мы спасены чужим страданием, но я могу поклясться, что от чужого наслаждения нет никакого проку. Оно лишь усиливает в том, кто его доставляет, сознание собственной власти и превосходства. 1795. Когда нас покидают чувственные радости, мы возмещаем эту потерю, лелея в себе гордыню и тщеславие. Любовь к господству над другими не зависит от наших физических возможностей и посему легко заменяет наслаждение, уже недоступное нам вследствие телесной слабости. Меня, например, никогда не покидала любовь к господству, даже в пылу наслаждения. После моей недавней смерти оставшийся от меня призрак вынужден довольствоваться первым, не столь сильно действующим, зато и более безобидным из двух средств, которые дают нам удовлетворение. Июль 1796-го. Ганистерские рыбоводные пруды были вырыты в эпоху суеверий, монахами монастыря, на деньги которого и построен мой нынешний дом. При короле Карле I мой прапрадед велел сделать несколько свинцовых дисков, выгравировать на них его монограмму и дату и прикрепить к серебряным кольцам, кои затем были надеты на хвосты 50 больших карпов, Не менее 20 из этих рыб живы по сей день, в чем я убедился, глядя, как они подплывают на звон колокольца к месту кормления. Их сопровождают другие, еще более крупные, возможно, свидетели жизни монахов до распуска монастырей при короле Генрихе. До распуска монастырей при короле Генрихе в 1536 и 1539 годах При короле Генрихе VIII была проведена секуляризация монастырей. Наблюдая, как они плавают в прозрачной воде, я дивился силе и неизменной живости этих гигантских созданий, старейшие из которых родились, наверное, еще тогда, когда была написана «Утопия», а младшие являются ровесниками автора «Потерянного рая». «Утопия» — сочинение английского гуманиста Томаса Мора, 1478-1535, вышедшее в 1516 году. «Потерянный рай» поэма Джона Мильтона, 1608-1674. Этот поэт пытался оправдать Бога в том, что он содеялся человеком. Было бы гораздо полезнее, если бы он попробовал объяснить, что Бог содеял с рыбой. Философы отнимают время у себя и у своих читателей, рассуждая о бессмертии души. Алхимики веками потели над своими тиглями в тщетной надежде найти эликсир бессмертия или философский камень. Однако в любом пруду и любой реке можно обнаружить карпов, которые пережили бы трех платонов и полдюжины парацельсов. Секрет вечной жизни следует искать не в старых книгах, не в жидком золоте и даже не на небесах. Он должен быть найден в речной тине и ожидает лишь искусного удильщика. Где-то в глубине коридора зазвонил колокольчик. Пора было идти на ленч. Джереми встал отложил записную книжку пятого графа и направился к лифту, внутренне улыбаясь при мысли, как приятно будет сообщить этому нахальному ослу Обеспо, что все его замечательные идеи о долголетии были предвосхищены в XVIII веке. Глава пятая. В отсутствии хозяина за ленчем было очень весело. Слуги занимались своим делом, не получая ежеминутных нагоняев. Джереми мог говорить, не рискуя нарваться на грубость или оскорбление. Обеспо беспрепятственно рассказал анекдот о трубочисте, который побежал страховать свою жизнь, едва у него начался медовый месяц. И Вирджиния, погруженная в привычное теперь состояние, похожее на транс глубокой усталости, она умышленно не выходила из этого состояния, чтобы поменьше думать и не чувствовать себя такой виноватой, могла рассмеяться, не таясь. И хотя какая-то часть ее существа противилась этому смеху, ведь лучше было бы смолчать, чтобы Зиг не решил, будто она его поощряет, Верджиния все же хотела смеяться. Она просто не могла не смеяться, потому что анекдот был действительно очень смешной. Кроме того, на время отпала необходимость разыгрывать перед дядюшкой Джо этот спектакль с Питом, и она чувствовала огромное облегчение. «Не надо никого обманывать». На несколько часов она может снова стать собой обыкновенной нормальной Вирджинией. Единственной ложкой дегтя было то, что эта нормальная Вирджиния – такое жалкое существо. Существо, у которого руки-ноги становятся как резиновые, едва только этот проклятый зик вздумает заявиться в очередной раз. Существо, которое не способно сдержать обещание данной даже при Святой Деве. Ее смех внезапно оборвался. Один Пит был безоговорочно несчастен, конечно, и из-за трубочиста и бурного веселья в Вирджинии, но также из-за того, что пала Барселона. А вместе с нею рухнули и все его надежды на скорую победу над фашизмом, на будущие встречи со старыми товарищами, которые едва ли останутся в живых. И это было не все. Смех после анекдота о трубочисте являлся лишь одним удручающим обстоятельством среди многих. Прошло уже две смены блюд, а верджиния еще ни разу не обратила на него внимания. Но почему? Почему? В свете случившегося за последние три недели это было необъяснимо. С того самого вечера, как верджиния повернула назад у грота, она была так мила с ним, Часто подходила поболтать, расспрашивала об Испании и даже о биологии. Мало того, она попросила посмотреть что-нибудь через микроскоп.